Наступила холодная весна 1824 года. Соня все худела, в ее красивом личике уже не было ни кровинки. Она потихоньку уходила, как с горькой улыбкой говорила она сама. Государь с каждым днем делался все мрачнее. Марья Антонна при нем сокрушалась и рассыпалась в заботливых возгласах и ласковых, утешительных фразах. Но как только император уезжал, картина менялась. Из посторонних лиц к Софье Дмитриевне не допускался уже почти никто. И только Валериан Михайлович Голицын не выходил от нее. Однажды приехал государь, и Голицын поспешил проскользнуть в противоположные двери, но попал прямо на государя и остановился в почтительной позе. Соня, видевшая всю эту сцену, улыбнулась и воскликнула: Попался. Эта непривычная шутка прозвучала так весело. В голосе больной послышалась такая давно забытая молодая нотка, что у государя слезы показались на глазах. И он, взглянув на оторопевшего Голицына, громко сказал, «Можешь вернуться, когда я уйду? Я недолго пробуду». Голицын низко поклонился и почти испугался такой неожиданной милости. Он понимал, что только что наступившая роковая развязка позволила государю обратиться к нему с таким непривычным приветом. Соня обняла нагнувшегося к ней отца и тихо прошептала, «Ты ангел, папа! Ты совсем ангел!» А затем она откинула голову на подушке, внимательно оглядела комнату и тихо сказала, «Как странно, здесь землей пахнет, свежей!» только что разрытой землей. Вот как в цветниках весной, когда цветы в грядке высаживают. Хороший запах, свежий, только странный какой-то. Я никогда не ощущала его. Государь отвернулся, чтобы скрыть слезы. Он знал, что этот запах поражает обоняние перед близкой кончиной. Первые майские дни внесли значительное улучшение в состоянии больной. Она вставала с кресла, в котором почти постоянно лежала, проводила по часу и более перед открытым окном. И доктора, к великой радости императора, высказывались за переезд на рышкиных на дачу. Государь тоже собирался в царское село, но его отъезд откладывался из-за болезни императрицы Елизаветы Алексеевны. До Сони дошла весть об этой болезни и сильно встревожила ее. Папа, «Правда, что маменька больна?» — спросила она императора при первом его посещении. И, не дожидаясь ответа, прибавила. «Я это знала». «Да, императрица, не совсем здорова». «Но откуда же ты могла это узнать?» — удивился Александр. «Я во сне видела, что маменька лежит у себя в кабинете на кушетке и зовет меня. А я будто отвечаю ей, что не могу прийти, потому что лежу больная. Это во сне так бывает». Будто я и здесь лежу, и там с ней разговариваю. И она будто в ответ мне говорит, «Жаль мне, что ты больна, и что я не увижусь с тобой. Да что делать? Обе мы разом за не могли. Но только я далеко на юг уеду, а ты, бедняжка, здесь в монастыре останешься». Эти слова привели императора в смущение. Он знал, что Марья Антонна всегда слишком торопливая во всем уже высказала свое намерение в случае кончины сони похоронить ее в Невской лавре. И этот сон являлся как бы откровением в устах молодой девушки.